По тону социалистических газет и резолюций, партийных, профессиональных организаций и демократических самоуправлений видно было идущее крещендо поливение, как говорили сводки. Оно нашло смелое и гласное выражение в городе крепости, занятом сильным иностранным гарнизоном, во плоти Крыма. 16 февраля Конференция правлений профессиональных союзов, собравшаяся в Севастополе, вынесла резолюцию. Конференция правления профессиональных союзов, обсудив всесторонний вопрос о власти, находит, что при создавшемся теперь положении, как внутри области, так и на Крымском фронте, на пролетариаты и беднейшее крестьянство Крыма, Ложится революционный долг прийти на помощь героической Красной армии и общими силами низвергнуть ненавистное краевое правительство. Исходя из этого, конференция постановляет немедленно объявить всеобщую политическую забастовку с требованиями: первое удаление добровольческой армии, второе отстранение краевого правительства, Третье. Восстановление в Крыму советской власти. Четвертое. Освобождение всех политических. Положение добровольческих войск в Крыму при таких настроениях в моральном отношении было чрезвычайно тягостным. Оно не способствовало ни притоку добровольцев, ни подъему в рядах тех, что дрались на полях Таврии, на Перекопе и Чангаре. Скудость средств и неорганизованность снабжения еще более отягчали положение. К сожалению, в крымских войсках также было далеко неблагополучно. На верхах шел разлад, сменивший генерала Боде, генерал Боровский, имевший неоценимые боевые заслуги в двух кубанских походах, выдающийся полевой генерал, не сумел справиться с трудным военно-политическим положением. Жизнь его и штаба не могла поддержать авторитет командования, вызывала ропот, однажды даже нечто вроде бунта, вспыхнувшего в офицерском полку в Симферополе. Поводом к нему послужили авантюризм их Лестаковщина, ставшего известным впоследствии капитана Орлова и его сподвижников. Но причины лежали, несомненно, гораздо глубже. В общих неустроениях бытой службы. Вообще дисциплина, служебная и боевая работа новых офицерских частей оставляли желать многого. Развернутые до нормальных размеров с солдатским укомплектованием, эти части, несомненно, дали бы хороший боевой материал. Но в настоящем своем виде они требовали не просто исполнения служебного долга, а нечто большее, подвига, лишений, тяжкого для многих непосильного труда. А того энтузиазма, который в исключительной обстановке первого похода создал и закалил старые офицерские полки, уже не было. Некоторые, из переброшенных в Крым добровольческих частей не отличались должной выдержкой и тактом, и своим демонстративным проявлением ни к месту и ни ко времени монархических и противодемократических тенденций давали пищу для нападок. Эти тенденции были присущи особливо гвардейскому офицерству, но и питались они в свою очередь, отношением населения к армии. Таким же направлением отличался находившийся в Ялте отряд для охраны лиц императорской фамилии, который одним своим названием вызывал уже ропот социалистической демократии. Немало темных элементов попадало и в войсковые части, иногда просто самозванцы – прикрывались трехцветным добровольческим шевроном. В Северной Таврии они угнетали население незаконными реквизициями, подчас грабежами. В крымских городах производили незаконные обыски, выемки, налеты, набрасывая густую тень на облик всего добровольчества. Безнаказанность большевистских главарей Большевистской пропаганды и агитации вызывала скрытые меры противодействия. Частью по инициативе местных начальников, частью самочинно стали возникать негласные контрразведки.